Эта практика будет полезна людям, которые испытывают тревожность, беспокойство различного рода. Такие как, например, тревога за жизнь и здоровье своих близких или, свое, или тревога относительно каких-то базовых потребностей, финансового положения, положения на работе или бытовых каких-то моментов, когда человек боится что он куда-то опоздает, не успеет, что ему чего-то не хватит, что будут какие-то проблемы на работе или с близкими, в отношениях или в чем то еще, что что-то сложится не так. Эта практика также полезна людям, страдающим какими-то фобиями или первородными страхами, страх огня, воды, смерти, Кроме того, ее можно также использовать в комплексной терапии при лечении заболеваний позвоночника, суставов и всех заболеваний, связанных с костной системой и с опорно-двигательной системой.